Глава пятнадцатая. Лев Давидович явно волновался. Мы сейчас поедем за ним. Я прикажу, чтобы ему самому ввели его сыворотку, и тогда посмотрим, как он запоет. Не нужно, резко прервал его дронга Я вам советую немного успокоиться и никому не звонить. Где вы сейчас находитесь? В машине. Я сразу позвонил вам. Теперь не осталось никаких сомнений. Не нужно ничего говорить по телефону. «Вы можете вернуться в свой офис?» «В такое время?» «Конечно, могу. Но там сейчас никого нет, кроме дежурных». «Очень хорошо. Это как раз меня устраивает. Я сейчас к вам приеду. Только давайте договоримся. Вы никому и ничего пока не сообщаете. И Погосову тоже не звоните. Если мы ошибаемся, то можем невольно обидеть человека». «Никакой ошибки», — возбужденно произнес Деменштейн. «Теперь уже все ясно». «Мы проверили телефонный звонок Неверова. Я же просил, чтобы вы ничего не говорили по телефону», снова прервал его дронга «Я прямо сейчас к вам приеду. Постарайтесь немного успокоиться. Честное слово, это в ваших интересах». «Хорошо», — очень недовольным голосом произнес Лев Давидович. После сегодняшнего оглушительного прокола, когда этот высокомерный эксперт так глупо подставился, убеждая всех, что Неверов мертв, Он вообще должен был уволить дронга и найти другого специалиста. Этот тип еще считает себя профессионалом. Но нужно быть последовательным до конца. В конце концов, ничего не произойдет, если он действительно немного подождет. «Я буду ждать вас в своем кабинете», — коротко сказал Деменштейн, отключаясь. Дронго положил трубку, обернулся к Вайдеманису. «Никогда не считайте других людей глупее себя», — задумчиво изрек он. «Можешь себе представить, что Суровцеву удалось выяснить, откуда был звонок? Сумели выйти на телефонную компанию так быстро и все точно выяснить. Теперь считают, виновата Машота Погосова. Демонштейн хотел сразу к нему ехать, но я уговорил его подождать меня в офисе». «Я слышал», — ответил Эдгар. «Кажется, после сегодняшнего прокола, уважаемый Лев Давидович, мне не очень доверяет», — невесело усмехнулся дронга «Тогда расскажи ему все». Посмотрим. Постараюсь продержать до последнего. Возможно, он выдающийся олигарх, который умеет делать деньги. Но в этом расследовании он ведет себя глупо, срывается на непродуманные поступки, нервничает, не знает, как себя вести. Его можно понять. Судя по всему, он зафиксировал, что в его окружении происходят какие-то изменения, о которых он не знает. А если ты прав, и один из четверки самых близких ему людей знает больше, чем сам хозяин, или пытается его сдать, то одна такая мысль должна приводить его в бешенство. Никто не любит, когда его предают, а олигархи такие же люди, как и все остальные. Ты полагаешь, усмехнулся дронга Это утверждение от Эдгарова и Деманиса наводит на размышления. Олигархи такие же люди, сказал ты. В том-то все и дело, что не такие. Они другие. Совсем другие. Это отряд хищников, у которых своя экологическая ниша. Они появляются как санитары общества, чтобы безжалостно отсеивать всех неудачников, аутсайдеров, неприспособленных людей. И давить нормальных людей своих подчиненных, пользуясь своими деньгами, как когтями и клыками. И драться с конкурентами за свое место под солнцем. Ладно, не буду философствовать, а то Деменштейн что-нибудь придумает в мое отсутствие. Я поеду в его офис. «Это становится опасным», — тревожно заметил Эдгар. «Будет правильно, если я поеду с тобой». «Давай», — согласился дронга «Только учти, что ты будешь ждать меня в своей машине на улице. В здание я войду один. Там мне ничего не угрожает». Через двадцать минут они уже подъезжали к зданию компании. Двое охранников внизу были предупреждены о появлении гостя. Один из них поднялся вместе с Дронго в кабинет. Когда Дронго вошел в приемную... Он обнаружил сидевшую там Регину, которая с очень недовольным видом посмотрела на него. На часах было около одиннадцати вечера. — Как вы здесь оказались? — спросил дронга Или вы сидите на работе до полуночи? — Все благодаря вам, — строго ответила Регина. Двадцать минут назад Лев Давидович позвонил мне из машины и сказал, что едет обратно в офис. Это означает, что я должна бросить все свои дела и мчаться сюда. Хорошо, что в таких случаях за мной присылают машину. Он сказал, для чего? Он не обязан отчитываться. Раз он возвращается, значит, я должна быть здесь. Возможно, он захочет с кем-то поговорить, выпить кофе или уточнить какие-нибудь новости. Я его личный секретарь. И если он на работе, то я обязана быть в приемной. У нас такие правила. Я начинаю думать, что вам платят недостаточно много за ваш труд, сказал дронга Он один? По-моему, с кем-то разговаривает. Кажется, ему позвонил тархана «Черт возьми, я же просил!» — Дронго бросился к дверям кабинета. «Подождите!» — закричала Регина. «Я обязана доложить!» дронга буквально ворвался в кабинет. У окна стоял Лев Давидович, который весело беседовал со своим адвокатом. Очевидно, настроение у него значительно улучшилось за то время, пока он ехал к зданию своей компании. Он стоял спиной к дверям и не услышал вошедшего дронга «Не волнуйтесь, Александр Михайлович, уже все выяснилось. Конечно, я был неправ, когда позвонил вам. Нет, нет, теперь все в порядке. Я понимаю, что вас обидел мой телефонный звонок, но этот наш новый эксперт начал придумывать какие-то глупости, и я решил вам перезвонить. Я все понимаю. Да, мы смогли найти предателя в своих рядах. Вы не поверите, но это Погосов». «Да, шот Борисович». «Оказывается, он проверял свои методы не только на наших сотрудниках, но и на мне». «Наверное, почувствовал себя таким сверхчеловеком, которому все дозволено. Не беспокойтесь, теперь все будет в полном порядке. Я думаю, что он расскажет нам, куда исчезли документы». В кабинет ворвалась Регина. Она схватила за руку дронга умоляюще глядя на него, и пытаясь вывести из кабинета. Это было почти невозможно. Он стоял, как скала, слушая олигарха. Если учесть, что при его росте масса тела являлась тоже значительной, то у Регины не было никаких шансов. Услышав шум борьбы, Лев Давидович обернулся. «Спасибо вам еще раз и до свидания!» Он отключил телефон. «Не пытайся сдвинуть его с места, Регина», — весело произнес Деменштейн. «У тебя все равно ничего не получится. Можешь идти и приготовь нам два хороших кофе». «Мне зеленый чай», — попросил дронга Регина отпустила его руку и, пятясь к дверям, вышла из кабинета. «Хотите быть все время оригинальным?» — усмехнулся хозяин кабинета — проходя к своему столу и усаживаясь в кресло. Очевидно, он чувствовал себя не просто хозяином, а почти победителем, ведь ему удалось собственными силами найти предателя в своих рядах и вычислить неверого. Теперь оставалось только допросить Погосова и задержать бывшего следователя, поэтому он успокоился и чувствовал себя гораздо лучше. Словно ошибка Дронга давала ему не просто превосходство в этом деле, но и подчеркивал разницу между ним, хозяином жизни, и нанятым экспертом. Поэтому он так уверенно уселся в свое кресло, глядя на дронга с чувством явного превосходства. «Садитесь», — разрешил он после некоторой паузы. «Зачем вы заставили меня сюда приехать? Все и так понятно. Теперь мы знаем, что нас все время предавал Погосов. Он сумел нас всех обмануть, разработал свою операцию, изуродовал молодого человека, чтобы тот ничего не сумел нам рассказать. Вышел на Неверова, очевидно, сумел его запугать и уговорил сбежать, спрятав у себя. Оставалось ждать, чтобы довести меня почти до безумия. Убедить всех, даже вас, что Неверов не просто исчез, а его убили. А затем предъявить нам этого следователя и снова попросить у меня деньги. Только очень умный психолог мог все это придумать. У остальных не хватило бы хитрости и изворотливости для такой масштабной операции. «Зачем вы рассказали Тарханову?» – устало спросил дронга Он сам мне позвонил. Переживал из-за нашего разговора. Какому адвокату понравится ж, если его обвиняют в предательстве? Конечно, я ему все объяснил и сказал, что мы уже нашли виноватого. Почему вы так в этом уверены? Посмотрите, торжествующий Деменштейн достал из внутреннего кармана пиджака листок бумаги. Телефонный звонок от Неверова был из Армении. Радостно потряс он бумагой. А кто у нас оттуда? Уж точно не Суровцев и не Арсаев. про Регину даже не говорю. Теперь все совпало. Погосов отправил Неверова к себе на родину, посчитав, что будет лучше, если он спрячет его именно там. Никому и в голову не могло прийти, что нужно искать в Армении. А как он нас обманывал? Раз в год он якобы летает почтить память погибших. Я думаю, что он уже давно готовил эту акцию. Хочет стать миллионером за мой счет. Только он просчитался. Теперь мы все знаем». и у него нет никаких шансов. — Вы ошибаетесь, — спокойно ответил дронга Он ни при чем. — Позвольте мне самому делать выводы, — хищно усмехнулся Лев Давидович. — Пусть он сам нам все и расскажет. Прямо сейчас. Я прикажу Суровцеву доставить его к нам, и мы все из него вытрясем. А если он откажется, то я думаю, что мне удастся найти другого врача, который вкатит ему такую дозу лекарства, чтобы у него мозги запылали. Регина внесла поднос с кофе и чаем. Она действительно была незаменимым секретарем. Все быстро расставила и удалилась. «Мне кажется, что вы допускаете ошибку», — сказал дронга «Погосова могли подставить. Если распечатку принес вам Суровцев, то он мог отправить неверова в Армению, чтобы подозрение пало на его заместителя». Такой продуманный шаг. Или Арсаев. Он ведь бывший сотрудник прокуратуры, тоже мог пойти на такой трюк. «Никто и ничего не мог», — раздраженно заявил Лев Давидович. «Теперь уже все ясно, и я сейчас прикажу его сюда привести Если это все доводы, с которыми вы ко мне пришли, то извините, но это пока лишь ваши умозаключения, не подкрепленные ни фактами, ни конкретными событиями. А у меня есть доказательства. И оно лежит на столе в виде этой распечатки наших телефонных разговоров. И теперь меня никто не остановит». «Очевидно, Погосов работает и на Френкеля. Мне остается только узнать правду». «Давайте подождем до завтра», – сделал Дронго последнюю попытку уговорить президента компании. Но тот уже чувствовал себя почти победителем. Теперь его почти невозможно было остановить. «Нет», – твердо возразил Демонштейн. «Сейчас мы допросим нашего психиатра-психолога, этого иудушку, и все сами узнаем». Он достал телефон. «До завтрашнего дня», — снова попросил дронга «Зачем?» — уже начал злиться Лев Давидович. «Чтобы завтра потерять часть своих денег? Опять придет какой-то племянник или другой придурок за деньгами. Погосов сам не явится и неверова не пустит. Все и так ясно. Пусть приедет и расскажет нам о своем узверском плане. Я ему покажу, как меня кидать. И Френкель тоже поймет, что мы здесь не дураки». «Пусть даже думает, что это вы смогли вычислить Погосова», — великодушно махнул рукой Деменштейн. «Мне не нужна незаслуженная слава», — тихо пробормотал дронга Но Лев Давидович уже набирал номер Суровцева. «Матвей Константинович, доброй ночи! У меня есть такое предложение. Нужно срочно забрать Погосова и вместе с ним приехать ко мне в офис. Я вас буду ждать. У меня сидит господин дронга он тоже очень волнуется. Вы все поняли?» Действуйте без насилия и без грубостей, но если он откажется ехать, волоките его ко мне силой, но только осторожно. Он нам нужен живой и невредимый, чтобы узнать, где он прячет неверова. Будьте очень осторожны и внимательны. Я не думаю, что он примет яд или выбросится из окна, но на всякий случай продумайте и эти возможности. Возьмите с собой человек пять или шесть и позвоните мне, как только войдете в его квартиру. Я буду ждать. До свидания. «Они уже там», — понял дронга «Я же просил вас подождать до моего приезда и никому не звонить». «Я никому и не звонил. Только Регине, чтобы приехала и ждала меня здесь. Тарханов позвонил сам. А Суровцев уже второй час сидит со своими людьми у дома Погосова, ждет моего сигнала». «Именно об этом я и говорю. Зачем вы это сделали? Это была ошибка». «Господин дронга холодно произнес Доменштейн, Когда вы работали, я старался вам не мешать. Не скрою, что мне очень не понравилась ваша встреча с Леонидом Иосифовичем. По моим понятиям, это было равносильно почти предательству. Не обижайтесь. Я вас ни в чем не обвиняю. Понимаю, что он вышел на вас, и вы полагали, что это будет обычный разговор. Но все получилось несколько иначе. Я был вправе серьезно обидеться или расторгнуть с вами наше соглашение. Но я человек разумный и понимал, что вы ни в чем не виноваты. Я этого не сделал. Когда вы так непростительно ошиблись с неверовым, это был ваш второй и очень серьезный просчет. Я снова сделал вид, что ничего страшного не произошло, хотя для профессионала две ошибки подряд за два дня это уже чересчур много. А сейчас я благодаря собственным усилиям сумел вычислить негодяя, который меня предавал. И вы советуете мне ждать до завтра? зачем? чтобы дать им время снова меня обмануть или сбежать? Для чего? я полагаю что поступаю правильно и прошу вас больше со мной не спорить в конце концов это я решаю как будет вестись расследование не забывайте об этом господин эксперт коротко и сердито кивнул дронга такое ненужное самомнение что не поверил услышанному лев давидович как вы посмели раздался телефонный звонок мы его взяли доложил суровцев он не понимает в чем дело и хочет с вами переговорить вот пусть приедет сюда «И говорит со мной здесь», — жестко заявил Демонштейн. Он положил трубку телефона на стол, взглянул на дронга «Вы что-то сказали или мне послышалось?» «Я сказал, что у вас ненужное и абсолютно ложное самомнение», — спокойно повторил дронга «Все совсем не так, как вам кажется. И не считайте себя специалистом во всех областях жизни». «Ясно», — глухо произнес Лев Давидович. В сложившихся условиях я не вижу возможности больше работать с вами. Я полагаю, будет правильным, если мы расстанемся. Вы даже не хотите меня выслушать? Вы уже все сказали. Все, что могли. До свидания. Можете считать наш контракт расторгнутым. Мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Дронго усмехнулся, поднялся. Вы ошибаетесь, уверенно повторил он и, повернувшись, пошел к выходу. Лев Давидович смотрел ему вслед и испытывал какое-то неясное чувство нарастающей тревоги. Но он не остановил уходившего. Дронго, покинув кабинет, взглянул на Регину. «Спасибо за чайки», — внул он. «Хотя я его и не успел попробовать. До свидания». «Больше не дергайте его по ночам», — попросила она. «Я только собиралась лечь спать». «Больше не буду», — пообещал он. Вышел из приемной. В пустом коридоре было светло. Он спустился вниз. Около кабины лифта его уже ждал знакомый охранник. Очевидно, ему позвонили сверху, чтобы он проводил гостя. Они вместе дошли до дверей, которые автоматически открылись. Дронго вышел на улицу. Было достаточно прохладно. Откуда-то справа послышался шум подъезжавших автомобилей. Он повернул голову. Это были два больших внедорожника «Ниссан». Они подъехали к зданию офиса. Из первого вышли суровцев, погосов и двое сотрудников охраны. Суровцев был мрачен и сосредоточен, как человек, делающий трудную и нужную работу. Погосов, напротив, улыбался. Увидев дронга он кивнул ему в знак приветствия. «Что у нас опять случилось?» – спросил Ашот Борисович, сделав шаг по направлению к Дронго. «Не нужно ничего спрашивать», – встал между ними Суровцев. И в этот момент раздался шум подъезжающего автомобиля. Это был черный БМВ пятой модели. В нем находились двое незнакомцев. Водитель вырулил машину, поставив ее боком, и, сидевший рядом с ним мужчина, выхватил пистолет с надетым на него глушителем. «Ложитесь!» — крикнул дронга, но все только обернулись. Щелчок был слышен всем присутствующим. Возможно, сказывалась ночная акустика и отсутствие других шумов. Погосов пошатнулся, как будто получил удар сзади, растерянно оглянулся. Второй удар сбил его с ног на тротуар. — В нас стреляют! — заорал Суровцев. Его люди выхватили оружие, рассыпаясь в разные стороны. Дронго бросился к умирающему. — Все правильно! — прошептал Погосов, с трудом выговаривая слова. — Все так должно быть! Он поманил пальцем Дронго, чтобы тот наклонился к нему. — Это наказание! — прошептал уже умирающий Ашот Борисович. — За Вострякова! Бог он все-таки есть! Погосов закрыл глаза и уронил голову. Он был мёртв.